Глава двадцать пятая После завтрака я поймала Варвару и осторожно передала ей все пятнадцать рублей. Она, когда поняла, что это, подняла на меня глаза и удивленно свела брови. «Запасы кое-какие у меня еще есть. Ты обращайся, если надо», — ответила я на ее молчаливый вопрос и поспешила делать работу, очередность которой теперь знала, как свои пять пальцев. Днем я хотела выкроить немного времени, когда дед откроет ворота в сторону огорода. Там, за кустами, меня мало кто заметит, а вот я смогу ладом разглядеть эти чёртово скрипящие ящики. Как назло пошел дождь, но мне это было только на руку. Во дворе и в только-только начавшем подсыхать после зимы саду не окажется желающих заговорить, поцеловать или пойти за мной. Ворота в конце длинного участка и правда оказались приоткрытыми. Я вошла тихо внутрь, скинула промокший за несколько минут под дождем плащ и, осмотревшись, бросила его на самый чистый ящик. Теперь кораба можно было рассмотреть более детально. Толстая фанера, или это были тонкие доски, идеально подогнанные друг к другу, сколоченные в кубы с помощью тоненьких брусков внутри. Дном была настоящая толстая доска. Крышки хорошо подогнаны, и на них отчетливо видны отверстия от гвоздей. По всей видимости, в них что-то привезли, выложили, а ящики так и остались стоять. Но этот слой пыли не мог собраться за зиму. Я провела пальцем по одной из крышек и сделала на ней дорожку глубиной в сантиметр, не меньше. Значит, могли остаться и от прошлых хозяев. Чем там занимался купец Васильев? Обувью? Неужели они шили так много, чтобы отправлять обувь в ящиках, где легко уместятся два человека? Пробормотала я себе под нос. Дождь не собирался прекращаться и, казалось, даже усиливался, добавляя ко всему прочему все более мощные порывы ветра. Весна шагала семимильными шагами, будто торопилась наверстать, смыть или прибить оставшиеся после зимы следы прошлогодней прелой травы и листьев. Город не затих, но из-за шума ливня внутри этого строения не было слышно ничего, он колотил мерно по крыше. Я постояла перед воротами, радуясь, что помещение достаточно прогрелось за день, и даже с голыми руками совсем не холодно, хотя снаружи воет ветер. Я прошла в одну сторону до поворота, потом вернулась и пошла в другую сторону. И тут, после поворота, который я еще не проходила, я отчетливо увидела на полу следы от одного из ящиков, словно его нередко передвигали то на узенький проход, перегораживая дорогу, то обратно. Метрах в пяти дальше... Ворота тоже были приоткрыты, но свет сюда поступал слабый. Да и тяжелые серые облака так заволокли небо, что свет из окон можно было не считать. Я подошла и разглядела на пыльные крышки следы от пальцев. Располагались они так, словно двигающие нажимали ладонями на верхнюю часть стенки корба, задевая крышку сверху кончиками пальцев. След на полу был сантиметров сорок, немало как раз чтобы протиснуться мимо и пройти дальше по коридору или... или чтобы пролезть за ящик к паре других, стоящих за ним. Сначала я уже была уперлась, чтобы отодвинуть его на дорогу и, протиснувшись, заглянуть, но потом, словно получив небольшой удар током, отдернула ладони. Если там и сейчас кто-то есть, я могу схлопотать по голове. И В этом шуме ни одна душа не узнает, где меня укокошили, пронеслось в моей дырявой голове. Я прошла дальше, надеясь, что быстро минуя узкий проход и окажусь возле приоткрытых ворот. Но когда оставался ровно шаг, чтобы выйти и порадоваться, что избежало возможной беды, во мне заговорило любопытство. «Да, здесь точно ничего путного, только пыль до коробки. Надо сказать Никифору, чтобы закрывал. Сырости здесь только не хватает». Достаточно громко озвучила я, осмотрев ближайшие к выходу короба, И порадовавшись, что они стоят плотно у стены, прямо возле воротины, шагнула на улицу, а потом резко присела на цыпочках, склоняя голову, вернулась назад, замерев за парой плотно прижатых друг друга корабов. После пары минут начали затекать ноги, и в голове стучалась лишь одна мысль: я играю сама с собой. Здесь не может быть никого. Зачем кому-то прятаться здесь? Как выходить из склада на улицу? Черт, конечно! «Выйти во двор можно легко и просто, отворив засов. Замки ведь навешаны только на воротах, выходящих на улицу. О том, чтобы ворота не стояли нараспашку, припереть их чем-то, погулять по двору, а может даже пролезть в дом и приспокойно вернуться обратно». И возник в моей голове ответ на все вопросы. По спине пробежали мурашки. «Выходит, кто-то здесь ночами может шляться, а не кейфор, уверенный в полном порядке после своего обхода, дрыхнет?» и только я решила податься назад на улицу как отчетливо услышала шепотки да шепот и человек не шептался сам с собой как это делаю я первый отчетливо спросил она точно ушла точно только плащ у нее возле тех ворот лежит не забрала его значит вернется ответил второй принесла ее нелёгкая», — ответил или первый или третий успокаивала одно Голоса принадлежали не взрослым мужчинам, а мальчишкам. Именно так мои внуки шепчутся под одеялом, думая, что я сплю. Страх вроде как отступил, но непонимание пугало и заставляло мозг работать все быстрее. Вот же зачистил. Наверное, до утра, голос Никифора вдалеке даже обрадовал меня. Елена Степановна, ты где, душа моя? Нет, я не боялась больше за свою жизнь хотя дети здесь тоже, знаете ли, не подарки, особенно беспризорные. Я, стараясь не шуршать, и, придерживая платье, чтобы не наступить на него, попятилась на улицу. Когда с крыши на мою голову палил дружный ручеёк, с облегчением поняла, что вышла из поля видимости незваных гостей, разогнулась и пробежала вдоль склада к предыдущим воротам, где оставила плащ. «Здесь я, Никифор!» От дождя пряталась, а потом вот решила посмотреть, не зацветает ли еще вишня, прокричала я вышедшему из-за поворота деду. Вот я дурак, вот дурная голова. И забыл, что ворота здесь растворил. Сейчас я плащ заберу. Не хотелось назад между этими ящиками пробираться. А откуда они тут? Мы вместе с дедом вошли внутрь. Я забрала плащ и встряхнула его, отметив, что когда оставляла его здесь, даже не задумалась. Почему эта крышка такая чистая? Дед что-то рассказывал, а я незаметно осматривалась вокруг себя, отмечая, что под ногами очень много крошек, а на крышке достаточно отчетливые следы ножа, будто ее использовали как разделочную доску, жирных пятен и соскобленного, но не полностью воска. Это их стол. Возле ворот слышно, если кто-то пройдет мимо. Рядом окно, а внутрь можно попасть только через коморку Никифора. Значит, они успеют собрать харчи и спрятаться, задвинув ящиком проход к своей норке. А еще у них есть свечи, — подумала я и помотала головой, давая понять Никифору, что внимательно слушаю. — Ай да, ужинать скоро надо. Варя меня попросила мясо нарубить, купил сегодня на рынке. Завтра жти будут с мясным духом. Дед проговорил это как-то особенно благостно. Накрыл голову небольшим куском плотной старой куртки и выбежал под ливень. Я подняла капюшон и поспешила за ним. Рассказывать сторожу о том, что узнала до того, пока сама не разберусь во всем, я не планировала. Конечно, если эти крысята живут здесь давно, они умеют обращаться с огнем, но это то ружье, которое сейчас висит на стене и когда-нибудь, по правилам пьесы, должно выстрелить.